Глава 16. О, Итами потер свою лоб и покачал головой. Его зрение медленно начало возвращаться. Земля под его ногами, которая обязана была оставаться неподвижной, кружилась взад и вперед. Что произошло? Он упал? Или что-то сбило его с ног? Понять этого Йоджи был пока не в состоянии. После того, как его сбила летящая Сейми, а также после того, как его откинуло выбросом противомассы, А работа полукружных каналов в его ушах была нарушена, и чувство равновесия к Итами не возвращалось. Каждая часть его тела была в смеси пота и грязи, а в сочетании с густым черным дымом и копотью, выброса противомассы гранатомета, он выглядел как грязевой человек. Песок даже пополам ему в рот, и ощущение пыли, заполняющей весь рот, было просто отвратительным. Итами пытался собрать слюну и несколько раз плюнул, чтобы прочистить рот, но после того, как он ощутил свою слюну у себя на лице, Он вспомнил, что его сбили с ног и понял, что сейчас он лежит. Сколько времени уже прошло? Мгновение? Несколько секунд или несколько минут. Весь мир закружился перед его глазами, и пока Итами ждал, когда утихнет головокружение, он решил оглядеться. Лицо Саими было на расстоянии вытянутой руки, а ее глаза смотрели на Итами. Тот факт, что ее глаза были так близко и так пристально смотрели на него, поразили лейтенанта. Что с ней случилось? Когда взгляд Атами скользнул по ее красивой тонкой шее и пышным, щедро сложным грудям, до него дошло. Перед ним лежала не Сейми, перед ним лежал ее труп. Огненный дракон порвал ее на куски своими клыками, но не проживал и не проглотил. Крайне соблазнительная при жизни Сэйми была доведена до этого состояния всего за несколько секунд. От этого зрелище Тайми просто застыл на месте. Эта девушка больше никогда не двинется с места. Ее неподвижное тело не могло ни думать, ни говорить. Это была всего лишь туша. Итами медленно протянул руку, чтобы коснуться ее лица. Ее тело все еще было мягким, и, касаясь ее рукой, он все еще чувствовал тепло. Лицо девушки осталось нетронутым. Когда Итами закрыл ей глаза, Сэйми выглядела так, будто спала. Но затем он посмотрел на то, что было у нее под грудью, малиновая месиво ее талии и ничего более, что могло бы остаться от остальной части ее тела. Итами понял, что девушка никогда больше не проснется. Внезапно раздался взрыв, раскаленная взрывная волна несла град осколков на Итами, он спешно схватился за голову, волна, пришедшая с жаром, осколки разбили все его тело. У него были небольшие порезы по всему телу, но он не мог точно определить, какие из его многочисленных ран, синяков и ожогов наполнили тело агонией, не было бы ничего удивительного, если бы этот удар нес ему более тяжкие увечья». И все это произошло в тот момент, когда Итами остро осознал, что его битва с огненным драконом только начинается и будет еще продолжаться. Говорят, что когда человека обезглавливают, он все еще находится в сознании в течение короткого периода, прежде чем клетки его мозга погибнут. Если это правда, то Итами был последним, кого видела Сейми, прежде чем ее взор поглотила тьма. О чем она могла думать в тот момент? Ладно, мне пора, произнес Итами слегка похлопал Сэйми по голове на прощание. В тот момент, когда Итами начал целеустремленно ползти вперед, он осознал, что где-то потерял шлем. Во время удара старый изношенный ремешок шлема порвался, и шлем отлетел. Мне порадоваться, что моя голова еще на плечах, или расстроиться, что шлем меня покинул, подумал Итами. Схватившись за голову, он уклонялся от летящих осколков, от ударных волн взрывов, от палящего огня огненного дракона. Вскоре Итами огляделся на инициатора детонационного шнура. Он нашел его погребенным под слоем пыли и песка. Итами потянулся к нему, но вдруг кое-что понял. «На!» — Сокнул Итами языком, когда осознал, что детационный шнур был оборван. Было ли это от взрывов снарядов или его повредили летящие-то всю осколки, нельзя было сказать наверняка. «Твою ж мать!» Вся работа, проделанная Итами эльфами, пошла на смарку. Если не получится использовать взрывчатку, то придется все поставить на гранатометы. Однако темные эльфы пожертвовали собой в дикой нескоординированной атаке, Из них остались только кровь Фен и Яо. И все они были без сил, покрытые кровью, порезами и черными ожогами, которым оставил то ли дракон, то ли выбросы противомассы. Яо схватила гранатомет с трупа Бана и нацелилась на огненного дракона. Девушка все сделала по инструкции Тами, вытащила штырь и установила предохранитель в боевое положение. Если снаряд достигнет цели, то чушь ее дракон разлетится на окровавленные куски. Обезумевший дракон бросился к стенкам вулкана и начал прыгать, словно спасаясь от гранатомётных снарядов. Каждый раз, когда его огромное тело врезалось в землю и скалы, каменные своды яростно стрясались, и куски стены обрушивались на всех. Все это сопровождалось лавиной вулканического пепла, гравия и коренных пород. Тами перевел взгляд на Фена, эльф был поглощен дыханием огненного дракона, и своей смертельной атакой нанес сильный удар по монстру. «Ну что ты творишь, идиот?» Встал и отчаянно вскрикнул Итами, наблюдая за смертью эльфа. За очень короткое время темные эльфы понесли ужасающие потери. Погибла Сэйми, а теперь погиб и Фен. Если Тами ничего не предпримет, то следующими могут быть лелей только Яо и Кроу. И с со осознанием этого Тами начал действовать. Возможно, это было какое-то веление судьбы или его собственное убеждение, но в любом случае это двигало его вперед. Он ни о чем не думал, его разум был кристально чист, и единственное, что он делал, это рефлекторные действия, полученные во время тренировок. Итами выскочил вперед, взял инициатор, катушку с детонационным шнуром и стиснул в зубах плоскогубцы. Он побежал под ноги огненного дракона, нащупал закопанный детонационный шнур и начал раскапывать землю. Обнажить и скрестить мечи – это не бой. Достать оружие начать перестрелку – это не бой. А вот копать, отдавать приказы, устанавливать взрывчатку – каждая задача имела место быть, и каждый приказ в точности должен был быть выполнен – в этом и заключался весь смысл ведения боя тайме сам себе приказал убедиться, что их последний козырь против огненного дракона можно использовать. Наконец он нашел порванные концы шнура, зачистил их плоскогубцами и соединил вместе. Звучит просто, но прямо над тайме топчется чудовищный дракон, извергая пламя из своей кровожадной пасти, и ударные волны от взрывов снарядов сотрясают все вокруг. Дракон опять заревел от боли, он расправил оба крыла, чтобы покинуть каменный выступ. Чудовище наконец решило сбежать. Поле песок, падающий на голову Итами, вызывали у него неудержимый кашель, так он расплачивался за только что отремонтированный детонационный шнур. В этот момент кто-то пронзительно рассмеялся. Он оглянулся и увидел лилей. Ее, похоже, на мантию одежда развивалась на невидимом ветру, а ее изумрудные глаза были наполнены силой. Ее кисти на тонких руках тянулись к небу, а пальцы указывали вперед, и Тами лицезрел бесчисленное количество мечей, парящих в воздухе, словно подвешенных на невидимых нитях. Множество клинков затмило своим скопом даже звездное небо. «Умри, дерьмовая ящерица!» Выкрикнула девушка с нехарактерной для нее жестокостью. С этим сигналом мечи, как капли дождя, устремились вниз. И Тами внезапно понял, что перспектива попасть под такую дождь так себе, поэтому быстро начал двигаться в сторону от места их падения. Яу и Кроу тоже осознали опасность, и паника охватила их. Казалось, что личность Лилей внезапно изменилась. Обычно спокойная и бесчувственная, как лист белой бумаги, Лилей теперь была наполнена различными эмоциями. «Ай! Не-не-не-не! Подожди! Стой!» Закричал Итами, схватившись за голову, и бросился на землю. Яо и Кроу плехнулись на землю за ним и чуть не столкнулись с лбами. Стиснув зубы, они ждали, пока упадут мечи. Однако падение было не таким мощным, как ожидалось. Мечи не просто падали под действием силы тяжести. Судя по тому, как они были запущены, они явно были нацелены в глаза дракона. И очень точно летели к своей цели. Мечи окружили дракона со всех сторон и преградили ему путь к отступлению. И затем кольца, которые Лилей разместил у рукояти, и начали взрываться. Импульсы взрывов направляли мечи вперед. Многие из них разлетелись на куски, а многие отскочили, потеряв свою остроту. Но небольшая их часть все таки пронзила твердую чешую дракона. Сколько из них выполнило свою задачу? 10% процентов? Или даже 5%? Пять? Неизвестно, но было отчетливо видно, что очень много торговцев обманули героев, которые доверили своей жизни этим мечам. Однако Лилей контролировала бесчетное множество клинков. Да, лишь небольшая часть мечей попала в дракона. Но небольшая часть, понятие относительное, и небольшая часть от огромного количества все же была впечатляющей. Мечи, изготовленные легендарными кузнецами, вонзились в тело огненного дракона. Вдобавок, атака Лилей также была направлена и накрыли дракона, чтобы не дать ему сбежать. Оба крыла были разорваны в клочья и потеряли способность поднимать такую огромную тушу. Огромная драконья туши ударилась всей своей массой о каменный выступ. От колоссального столкновения выступ резко качнулся, и в каменной породе повсюду начали расползаться трещины. Огненный дракон от полученного урона заколотился в агонии, крылья не могли поднять его в воздух, из многочисленных ран по всему телу вытекала кровь, десятки мечей пронзили его чешую. У него не было сил встать, У него даже не было сил станать от боли. Мы сделали это! Обрадовались Яу и Кроу и обнажили свои сабли, когда увидели, что дракон распластался на земле, как побитая собака. Однако, если монстр не мог летать, он все еще оставался живым и все еще имел наступательную оборонительную мощь, как у танка. Когда Итами увидел бегущих эльфов с саблями на к дракону, он понимал, что это все еще опасно. Идиот, остановитесь! и там удалось пресечь попытку Яо атаковать, схватив ее за волосы, но вот Кроу был настроен очень решительно. Йоджи не смог того остановить, и лейтенант был слишком занят, удерживая Яо от опасности и помогая Лиле подняться. Волшебница израсходовала слишком много своей магии для атаки по дракону, чем и довела себя до изнеможения. Кроу, достигнув своей цели, поднял саблю и за всех сил нанес, как ему казалось, сокрушительный удар по монстру, но когда клинок отскочил со звонким металлическим звуком, Эльф осознал неестественную прочность чешуи дракона, но эмоции и ощущения от удара взяли верх, и Кроу начал наносить удар за ударом. Сволочь, сволочь! Кроу казалось, забыл обо всем на свете, пока размахивал саблей, но когда он понял, что ни один из ударов не наносит никакого урона, то решил вонзить клинок в щели между чешуей. Эльф планировал вырезать саблей целый кусок чешуи, но огненный дракон остается даже на грани смерти огненным драконом, смертельно опасным существом. Монстр поднял голову и заметил раздражающего таракана. Мгновение и поток племени обрушился на эльфа. Кроу закричал, сгорая заживо. «Кроу!» Билась в истерике и тянула к нему руки Яо. «Нет, Яо, не надо! Не делай этого!» Старался изо всех сил её удержать и Тами. «Кроу! Господин и Тами, отпустите меня!» «Нет, не отпущу, иначе ты тоже погибнешь!» Крики Яу были тщетны, Кроу уже превратился из катающегося по земле горящего шара в безжизненный труп. А тем временем глаза дракона наполнились жаждой крови. Он начал выдыхать короткие залпы пламени, запугивая Томию остальных. Огненный дракон, как и любой древний дракон этого мира, был полон решимости выжить. «Почему? Почему ты остановил меня?» «Тупая ты дура, Яу! Возьми себя в руки и успокойся, чтоб тебя!» Это не мог бросить эльфийку. Он решил отступить от огненного дракона, который мог сжечь все и вся в любое время, а также пустить пламя в пещеру, и продолжал тащить ел за собой.